Глава двадцать пятая. Признание. Павел трудился, словно первый раз сел за редактор ландшафтов. Исправил неточности, внес корректировки в расписание транспорта, изменил направление ветра, и теперь тот дул с моря. Он сдвинул береговую линию реки, а на свободном месте разместил площадку для любителей ночевки в палатке. Творил как художник. А разве не так? творчество на первом месте. Если человек делает плохо нелюбимую работу это халтура. Если хорошо, но не любит работу это профессионализм. А если любит и с вдохновением это уже творчество. У Павла был сценарий его области, над которой был богом. Его сослуживцы стали ему завидовать, поскольку часть реальных пользователей перешли к нему. Сперва Павлу намекнули, А после вызвали к начальству и, похвалив, предложили возглавить новый проект с перспективой расширения. Это был уже не маленький провинциальный городок, а город с населением более сотни тысяч. "Ты справишься", заявили ему. "Ты нам нужен". "Нет", с паникой в голосе ответил Павел. "Нет. Я не закончил. Мне нужно завершить одно очень важное дело". — Там нужно произвести реконструкцию. Мне нужен месяц или два. — Хорошо. Корпорация, что управляла миром в Радж, не рассматривала отказов. Она пыталась расширяться, создавая все новые и новые уровни. А в старые районы, если они работали стабильно, сажали новичков, чтобы просто присматривать за текущей ситуацией. Павел боялся, что новый администратор проявит инициативу и начнёт охоту за фантомом. Он должен обезопасить Аллу и её друга. Теперь Павел всё время уделял программе, которая должна их защитить. Он вошёл в магазин и протянул девушке букет цветов. Откуда они у тебя? Ведь ещё не сезон. Взяла букет, положила его на стол, а сама обняла его. Я соскучилась по тебе. Не уходи надолго. Я тихо: "Помоги принести из подвала". Взяла его за руку и повела за собой. Спустившись по ступенькам вниз, Алла повернулась и, поцеловав, прижалась к его телу. Я тебя люблю. Хочу, чтобы ты это знал. Мне не нужны обещания, просто люблю и всё. Я он не знал, что уже делать. Знал, что любит, но не мог вот так сказать фантому. Принеси вон те корзины. Ты не убегаешь? Нет, я надолго. Девушка хихикнула и чмокнув смущённого юношу, быстро побежала наверх. Он весь день ей помогал. Уже научился разговаривать с покупателями и даже смог продать несколько старых книг, что отдала розовая старушка. А вечером, когда закрыли магазин, они ушли гулять, но по возвращению их ждал неприятный сюрприз. Кто-то взломал замок и проник в магазин. Что-то украли. Первым делом спросил Павел Это было впервые в его секторе, и он должен сразу положить конец этой преступной затее. Алла посмотрела на стены, её картины висели на местах, шкафы даже не открывались. Подошла к тумбочке и, выдвинув ящик, ахнула. Что такое? Павел подбежал и посмотрел на пустой ящик. Он их украл. Кто и что? Девушка расстроенно провела пальцами по дну пустого ящика. «Чертежи! Я их убрала от него и отказалась продавать. Он обманул Галину Антоновну и украл у нее чертеж, что я ей продала. А потом обманул меня. И я поверила. Думала, что она отдала их ему и переслала в ваш мир». Павел замер от слова «мир». «Она знает». Но как? Почему? Подумал и обняв девушку за плечи, постарался её успокоить. Борис, тот самый, ага, словно помешался на них, требовал, чтобы я никому их не продавала. Что в них такого? Деньги и власть. Вот что это такое. А кто может ещё переслать их? Никто. Никто? Удивился Павел. Для него вообще новость, что из мира в Радж можно посылать почту, уже была загадкой. Ведь цифровой мир строился односторонним. Ни в него, ни из него ничто не должно проходить. Это мой дар. Даже не знаю почему, но я могу посылать информацию отсюда к тебе. Ты знаешь, кто я? Нет, но догадываюсь. Я знаю теперь, кто я. Мне страшно. Я здесь. Но ты всё время уходишь, а я одна. Я боюсь. Я постараюсь, понимаешь, я я искусственная, а ты живой. Нет, ты живая. Вот смотри. Павел развернул Аллу к себе и чуть нагнувшись, крепко поцеловал. Это был самый сладкий поцелуй в его жизни. Ему стало всё равно, что девушка-фантом, ведь её сознание было живым. Он опять почувствовал, как бьётся её сердце. "Я люблю тебя, понимаешь?" наконец решившись, сказал ей